Глава третья. Ульяна. С губ не сходила улыбка, когда я раз за разом, прислонившись к подъездной двери изнутри, проводила по ним пальцем, как это еще совсем недавно делал Мстислав. Внутри при воспоминании о прошедшем вечере рождалось необъятное тепло, да и вообще я чувствовала себя очень странно и необычно, словно мне кто двойную дозу эндорфинов вколол. И удивлялась тому, как так получилось, что один черноглазый парень за один вечер стал для меня ближе, чем можно только вообразить но он будил во мне несвойственные ранее моей персоне эмоции и желания. С ним хотелось больше и до самого конца. Я даже не знала, что поцелуи могут быть такими с ума сводящими, до подкашивающихся ног, головокружения и лишения воздуха в легких. Мстислав прошептала с улыбкой, чего то радуясь этому, как ребенок. Мстислав повторила, смакуя его имя, и снова произнесла несколько раз подряд. «Мстислав. Мстислав. Стислав. Ох, кажется, мозгами все-таки двинулась. Хуже всего мне это нравилось. Дурочка. Пожурила я саму себя и, наконец, отлепившись от подъездной двери, стала неспешно подниматься на первый этаж к лифтам. А еще только теперь осознала, что мне кто-то звонит, причем явно давно и не в первый раз. Последний вызов оказался 23-м по счету среди пропущенных. И все от отца, начиная с четырех дня. И если днем я на подзарядку оставляла телефон у Ирки дома, пока мы с ней готовили меня к предстоящему свиданию, то потом я просто уже не слышала его из-за громкой музыки в баре. Да и сложно услышать вибрацию в сумочке. Невольно скривилась от понимания, что быть мне отруганной, но на очередной входящий ответила. «Я вся во внимании», — вернулась я к привычному себе насмешливому тону. «Ты где шляешься, Ульяна?» — мрачно поинтересовался родитель. «Третий час ночи», — припечатала обвинительно. Я? Удивилась я ответно, подходя к лифту и нажимая кнопку вызова. А тебе не все равно. Днем ты что-то не особо волновался о том, где я, с кем и что со мной. И сама удивилась обиженным ноткам, непонятно откуда взявшимся в моем голосе. Послышался тихий, но отборный мат, адресованный явно не мне, но озвученный именно из-за меня. У тебя есть час, чтобы приехать. Адрес пришлю сообщением. За такси заплачу. Сама вызовешь или мне вызвать? Нет. «На все!» – парировала я мрачно, входя в открывшийся лифт. «Но ты можешь не волноваться. Я у школьной подруги, и со мной все в порядке». Нажала на кнопку нужного этажа и облокотилась на зеркальную стену. Лифт бесшумно поехал вверх. А я терпеливо дожидалась, когда отец переварит мой ответ и сам что-нибудь уже скажет. В конце концов я сказала правду. Не надо было меня бросать. Снова. «Послушай, очевидно, ты меня не поняла. Ты сейчас же вызываешь такси и едешь домой». Никаких ночевок у подружек не будет, Ульяна. Ни сегодня, ни завтра. Ни вообще до того момента, как ты закончишь университет и получишь диплом. Дальше, когда начнешь самостоятельно зарабатывать на жизнь и сможешь жить отдельно, можешь делать что угодно. До тех пор. Нет. Я обещал твоей матери. Она мне уже весь мозг съела за этот вечер. С отчетливой злостью выдал отец. а протянула я понимающе. Так вот в чем дело. Тебе мама мозг вынесла. И теперь ты решил вывести его мне? Не волнуйся, я и сейчас перезвоню и все объясню. К вам приеду утром». «Ульяна!» – окончательно психанул родитель. Где-то рядом с ним что-то грохнулось, громко так, сопровождением нового матерного потока. «Папа!» – одзеркалила я его тон, но продолжала уже спокойнее. «Я уже почти 20 лет Ульяна, пап, и из них только пять твоя дочь, да и то номинально». А если серьезно, то ты сам сказал, что сейчас 3 часа ночи. Кто знает, что за таксист мне попадется. А так я спокойно переночую у Ирки. Ты ее, кстати, знаешь, Романова. Вы с ее родителями недавно сделку какую-то заключили. Так что можешь не беспокоиться, со мной правда все в порядке. Приеду утром, честно. На этом все. Люблю, целую, сладких снов». И да, нагло сбросила вызов. Еще и телефон отключила, предварительно отправив матери сообщение о том, что у меня все отлично. Жаль, прежнего мечтательного настроения больше не было. И это было обиднее любой отповеди. Лифт остановился, и я практически выбежала из него. В квартиру подруги так и вовсе буквально ввалилась под удивленным взглядом той. Та до моего появления радостно вытанцовывала по всей квартире, измазав лицо лавандовой маской. Правда, завидев меня, нахмурилась. Что? Свидание не удалось? Нет, свидание вышло лучше, чем предполагалось. Отозвалась я устала, а губы снова растянулись в мечтательной улыбке. А вот папа, скривилась, усаживаясь на пуфик в прихожей, чтобы разуться. Вот кто заставляет ехать дочь домой за город в три часа ночи? А до этого днем вообще одну оставил. Возмутилась, едва не порвав ремешок на обуви, в попытке тот расстегнуть. Блондинка на это сочувствующе улыбнулась, разведя руками. Он же вроде не просто так, из-за работы. Попыталась оправдать она его и одарила меня еще одной сочувствующей улыбкой. Ты чай будешь? Моментально перевела тему и направилась на кухню, попутно толкая и меня туда же. Даже не дав разуться, так что скидывала туфли я на ходу. «Я требую всех подробностей свидания». Честно говоря, подробностями делиться не хотелось. Было стойкое желание все происходящее этим вечером оставить только для себя. Но ведь это Ирка. Как я могу ей не рассказать после того, что она для меня сегодня сделала? И все равно не знала, с чего начать. Но совсем уж пикантные подробности планировала умолчать. «Ну?» – протянула я, намеренно не спеша переходить к рассказу. Уж слишком смешно пыхтела подруга, выражая таким образом свое недовольство и нетерпение. И было лишь вопросом времени, когда ее прорвет. «Ну?» – ожидаемо всплеснула руками блондинка. Тут же успокоилась, уселась напротив, подложив ладони под подбородок. И принялась меня детально рассматривать. «Хорош мерзавец, да?» – заключила непонятно откуда взятый итог. «Хорош!» Согласно вздохнула я, снова бестолково улыбаясь. Я даже не думала, что может быть так. Взмахнула рукой в неоднозначном жесте. Что меня вообще может хоть кто-то увлечь. Ни разу за 19 лет такого не было. И это так странно и глупо. Но мне нравится. Хмыкнула весело. Девушка еще некоторое время так и сидела напротив, внимательно рассматривая меня. А после подскочила на ноги, вернувшись к приготовлению чая. «Так что, когда будет второе свидание?» поинтересовалась она деловито. «В список кандидатов на решение твоей девичьей чести заносить его будем?» Тут я все-таки рассмеялась. «Ага, сразу после тебя». Не удержалась от подколки. «А второе свидание у нас завтра днем. Ну, то есть сегодня уже». «После меня?» — округлила глаза Ирка, и картина приложила руку к груди. «Прости, милая, но из всей вашей семейки я искренне предпочту твоего старшего брата. И я не по девочкам». «Конечно, не по девочкам». Ты не посмеешь мне изменить. Тем более с моим братом. Погрозила я ей пальцем. Я жуткая собственница, помнишь, да? Теперь залибисто хохотала уже не я одна. Правда, смех прекратился, когда в глубине квартиры послышалась мелодия входящего. Звонили подруги, и она явно ничего подобного не ожидала. Отзадачена, направившись, брать трубку. Вернулась она довольно быстро, а на лице ее застыло виноватое выражение. Что случилось? Папа звонил. Ему твой позвонил, потребовал, чтобы ты вернулась домой. Прямо сейчас. Севшим голосом сообщила блондинка. Он ему отказать не смог. У них контракты, все такое, понимаешь? Закончила совсем тихо. Я понимала. Я очень хорошо все понимала. Ну, папочка, ладно. Хочет меня видеть? Увидит. Прошипела тоном, полным обещания, не двигаясь с места. Не волнуйся, Риш, все в порядке. Улыбнулась я ей как можно более беззаботно. Давай только сперва чай попьем. А то, чую, там мне никто не предложит ничего подобного. Дальнейшие минуты мы провели в тишине. Девушка сама вызвала мне такси. Пришлось включить телефон, чтобы продиктовать адрес пункта назначения. Новых пропущенных, кстати, не было. Ни одного оповещения по этому поводу не пришло. Домой, несмотря на позднее время суток и почти что пустые дороги, я ехала довольно долго. А ведь могла уже спокойно спать себе у Ирки дома. Нет. Мои родители все-таки изверги. Конечным пунктом моего маленького путешествия стал огромный трехэтажный домино со сложной архитектурой, территорию вокруг которого освещали сотни огоньков. Встречать меня никто не вышел. В конце концов, вряд ли подоспевший охранник, открывший ворота на въезд, может сойти за встречающих. Он же расплатился с таксистом и вежливо указал, куда мне следовало идти. «Очень злы?» – поинтересовалась я у него едва слышно, не спеша идти в указанном направлении серебя ручку бумажного пакета, в котором лежали мои дневные вещи. Тот опасливо скосился в сторону дома, развернулся к нему спиной и безмолвно провел по шее пальцем вполне однозначным намеком. «Ясно. Спасибо. Поморщилась я досадливо. Если что, пусть меня кремируют потом, ладно?» Нервно улыбнулась ему и потопала к входным дверям. Оригинальное знакомство с семейством Климовых намечалось. Нечего сказать. Стоило мне переступить порог дома... Как на меня уставились две пары злых глаз. Я же не обратила на это никакого внимания, засмотревшись на красивую кореглазую брюнетку, одетую в кремовое платье футляр, удачно оттеняющую ее смуглую кожу и 20-сантиметровые, не меньше, шпильки, стройная и изящная. И не скажешь, что ей за 40 больше 30 не дашь. Да в этом плане папочке повезло. Впрочем, он и сам не промах. В свои 45 выглядел на 35 и не намека на животик, и вообще лишний вес. Вон как тонкий халатик удачно облепил спортивную фигуру. А уж про темные с тем же рыжим отливом, как и у меня, волосы, вообще молчу. Как и про синие глаза. В общем-то, я была внешне почти что копией папочки. Разве что улыбочка овала лица от мамочки. Платиновой блондинки с кукольной внешностью. В общем, оба стоящих передо мной взрослых удачно вписывались в дорогую обстановку дома, где все вокруг так и дышало помпезностью. Будто в музей попала «Ульяна, познакомься!» – подал голос первым родитель, стоящий за спиной той, кого я разглядывала. «Регина!» – представил свою жену. Та лишь показательно скривилась, но заговаривать со мной не стала. «Ты куда-то ходила?» – продолжил Климов-старший, заметив изменения в моем облике. «Ага, с днем по магазинам ходили», – потрясла я пакетом в доказательстве сказанного, а потом гуляли в центре. О том, что гуляли мы по раздельности, умолчала. Зачем нервировать родителей еще больше? Что же это за магазины такие, что потом отметины специфически остаются?» Ехидно вставила мачеха, заново скривившись. Ее взгляд остановился где-то в районе моей шеи. Упс, сбоку висело зеркало. К нему я и направилась. На шее действительно красовалась парочка засосов. «Да, неудачника- Ну а что тут еще скажешь?» «Невоспитанная», — скривилась на это Регина и развернулась к своему мужу. Если уж ты притащил ее в мой дом, вбив в ее ветреную голову, что вести себя надо подобающе, чтобы я потом не краснела перед соседями и нашими друзьями», — произнесла на повышенных тонах, а после развернулась обратно ко мне. «Завтрак в семь, ужин ровно в восемь, присутствовать обязательно», — выдала высокомерно. И, развернувшись на шпильках, величественно направилась прочь из холла, громко цокая каблуками по светлому мраморному полу. «Очень большого, к слову, холла» чьим главным украшением были две лестницы все из того же мрамора, скорее являющиеся произведением искусства какого-нибудь дворца, нежели способом подъема на верхние этажи. А я говорила, что лучше бы мне завтра приехать. Заметила я негромко для отца, думая о том, что кого-то мне эта дамочка очень сильно напоминает. Стояла, смотрела ей вслед, перебирая в голове всякие варианты, но не находила верного. В итоге решила отбросить эту мысль. Наверняка она просто взяла за прообраз внешность какой-нибудь известной актрисы или кого-то подобного. Вот и возникло это ощущение. «Идем со мной», — устало вздохнул папа, махнув рукой, возвращая меня к насущному. «Если Регина направилась по одной лестнице, то мы с ним по другой, на третий этаж, где свернули в левое крыло, представлявшее собой систему из нескольких коридоров. Шли долго, остановились, подозревая в самом дальнем из углов, передрезной белой дверью которую и открыл отец, пропуская меня внутрь. Отведенная мне комната оказалась не столь щедро обставленной по виду, как тот же холл. Мебель была исключительно белая, стандартный спальный набор, включающий двуспальную кровать, шкаф, письменный стол и комод, да и кресло с высокой спинкой у окна. Посередине красовался мягкий темно-рубиновый ковер, в тон стенам, задрапированным шелковыми обоями. «Располагайся, твой чемодан уже распаковали, вещи разложили» кивнул папа в сторону шкафа, оставший стоять в открытых дверях. «Если что-нибудь потребуется, сразу говори сейчас мне. Или жди до утра. После завтрака познакомлю тебя со всеми обитателями дома и покажу, как и что здесь. На завтрак, пожалуйста, не опаздывай. Регину жутко нервирует, если приходится кого-нибудь ждать». «Я заметила», – отозвалась я с тяжелым вздохом. «Почему меня просто нельзя было устроить в общежитие? Явно же, что с твоей женой мы не подружимся. Я ее понимаю, надо сказать» упрекнула его. Родственник устало улыбнулся. «Видеться с ней вы будете в основном за завтраком и ужином. Со временем она к тебе привыкнет. Надеюсь, и ты тоже». Вздохнул тяжело и развернулся, намереваясь покинуть комнату. «Пап!» — позвала родителя виноватым тоном. Пока ехала, столько развития встречи проиграла в голове, а на деле вышла. Отец остановился и обернулся ко мне, дожидаясь продолжения речи. А я окончательно растерялась и стыдно вдруг встала за свое поведение и слова, сказанные по телефону. Опустила голову вниз, переступив с ноги на ногу, думая, что и как сказать лучше. Извиниться я собиралась в общем, что в принципе мне не очень-то свойственно, если уж на то пошло. Просто следуй правилам дома. Не оставайся на ночь где-то еще. Догадался о причине моей нерешительности. Поравнялся со мной в несколько размашистых шагов. И неожиданно крепко обнял, прижавшись купым поцелуем к моему лбу. И все будет хорошо. Со временем. Прошептал уже совсем тихо, после чего отпустил. Я постараюсь больше тебя не подводить. Повинилась я таким образом. А то ж съедят тебя еще всякие мигеры, А я тебя все-таки люблю как-никак. Вздохнула наигранно тяжко. На мои слова он кивнул. Еще раз чмокнул в лоб, а после вышел, плотно притворив за собой дверь. Я же, наконец, смогла исполнить свою давнюю мечту. Упасть на кровать и заснуть самым крепким сном. Едва сила нашла раздеться. Завтрак я проспала.